«Аркадий Оверченко. Русалка. «Вы кашляете?» — учтиво спросил поэта Пеликанова художник Кранц. «Да», — вздохнул бледный поэт, — «и кроме того у меня насморк. Где же то вы его схватили?» «На реке. Вчера всю ночь на берегу просидел, и нога, кроме того, ломит». «Так-так», — кивнул головой третий из компании, угрюмый Дерягин. «Рыбу ловили? С ума сошли? Или просто так?»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 А сам лягу на диван и, слушая, буду тянуть шартез из маленькой-маленькой рюмочки. Хорошо, Сибарит. А вы, Пеликанов? Пеликанов грустно усмехнулся. Вы, конечно, будете ругаться. Но я пойду сейчас к реке. Побродить? Прислушаться к всплескам волн? Помечтать где-нибудь? «Под темными кустами осоки, о прекрасных печальных глазах, о руках, смутно белеющих на черном фоне спящей реки. Кранц!» – завопил Дерягин, завертевшись, как ужален. «Да скажи ты ему, этому жалкому человечешке, что его проклятых русалок не существует!» Кранц подумал немного и потом пожал плечами. «Как же я ему это скажу, когда русалки существуют?» «Если ты так говоришь, значит, ты дурак!»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 «Мало ли что на свете бывает. Я уже человек немолодой, и за свою шумную, бурную, богатую приключениями жизнь видел много такого, о чем вам и не снилось». «Кранц! Вы видели русалку?» «Видел». «Если это вас так интересует, могу рассказать. Только потребуйте вина побольше». «Эй, вина!» «Только побольше!» «Побольше! Кранц, о русалке!» «Ну, слушайте. Однажды летом я охотился».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 Я пришел в восторг от такого прекрасного безмолвия, запустения и одиночества. Съездил в город, привез припасы в походную кровать и поселился в домике. Днем охотился, ловил рыбу, купался, а вечером валялся в кровати и при свете карасиновой лампочки читал Шиллера, Пушкина и Достоевского. Об этом времени я вспоминаю с умилением. Ну вот. Как-то в душную грозовую ночь мне не спалось. Жара, тяжесть какая-то, сил нет дышать. Вышел я на берег, мутная луна светит, ивы склонили печальные головы, а сока замерла в духоте.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 когда я уже хотел выкарабкаться на берег. У меня около плеча что-то такое, как всплеснет. Я думал рыба. Протягиваю инстинктивно руку, наталкиваюсь на что-то длинное, скользкое, хватаю, сердце так и заныло, на ощупь человеческая рука. Ну, думаю, утопленник. Вдруг это неизвестное тело затрепетало, забилось и стало вырываться. Показалась голова. Прекрасная женская голова с печальными молящими глазами.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 Она была точно такого типа, как рисуют художники. Белое, мраморное тело, гибкие стройные руки и красивые плечи, по которым разметались волосы удивительного, странного, зеленоватого цвета. Вместо ног у нее был длинный чешуйчатый хвост, раздвоенный на конце, как у рыбы. Признаться ли... Эта часть тела не произвела на меня приятного впечатления, но, в общем, передо мной лежало преаппетитное создание. И я благословлял провидение, что оно послало такое утешение одинокому бродяге и забулдыге. Она лежала на моей постели, блестя влажным телом, закинув руки за голову и молча поглядывая на меня глазами, в которых сквозил тупой животный страх. «Не бойся», — ласково сказал я, «старинокранц не сделает тебе зла». И я прильнул губами к ее полуоткрытым розовым губкам. «Признаться ли вам...»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 Дай мне рыбы ты проголодалась бедняжка сейчас моя малютка я принесу тебе я достал из ящика служившего мне буфетом кусок холодной жареной рыбы и подал ей а, -а, -а закричала она плаксиво это не рыба рыбы дай рыбы милая ужаснулся неужели ты ешь сырую рыбу Фи, какая гадость. Тем не менее, пришлось с большими усилиями достать ей живой рыбы. Как сейчас помню, это были караси два маленьких пискаря. Она кивнула головой, схватила привычной рукой карася и, откусив ему голову, выплюнула, как обыкновенная женщина, косточку персика. Тело же карасины моментально захрустело на ее зубах. «Вы морщитесь, господа, но должен сказать правду. Пискарей она съела целиком, с головой и внутренностями». Такое уж видно у них обычай. «Воды!» — прошептала она своими коралловыми губами. «Воды!» — беднягу Тамиль жажда, — подумал я, принес ей большую глиняную кружку, наполненную водой, и приставил заботливо к рту. Но она схватила кружку и, приподнявшись, с видимым удовольствием окатила себя с хвоста до головы водой, после чего рухнула обратно на постель и завизжала от удовольствия милая.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 лежа навзничь она смотрела своими печальными глазами в потолок а ее губки продолжали тянуть одну и ту же несложную мелодию я лег в углу на разостланном пальто и пролежал так с полчаса с открытыми глазами она все пела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 услышав шум моих шагов пленница открыла зеленые глаза и прохрипела огрубевшим голосом воды воды проклятая лаврушка чтоб ты подох нету на тебя пропасти поморщившись я пошел на реку за водой принес ковш и только войдя в комнату почувствовал как тяжелый удушлив воздух в комнате едкий рыбный запах казалось пропитал все Хрипло бормоча что-то, она стала окачиваться водой. А я сел на пальто и стал размышлять, хорошо ли, что я связался с этим нелепым существом. Она ела рыбу, как щука, орала всю ночь нецензурные слова, как матрос, от нее несло рыбой, как от рыночной селедочницы. «Знаете что?» — нерешительно сказал я, подходя к ней. «Не лучше ли вам на реку обратно, а? Идите себе с Богом, и вам лучше, и мне покойнее». «Тащи невот, лаврушка!»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 История с русалкой была выслушана в полном молчании. Кранц поднялся и стал искать шапку. Собрался уходить Дерягин. «А вы куда?» — спросил он поэта Пеликанова. «На реку?» «А, пожалуй, я пойду домой», — нерешительно сказал поэт. «Нынче что-то сыровато».